Глава шестая. Санэпид позор. «На то и щука в море, чтоб карась не дремал», – гласит народная мудрость. Разумеется, караси и щуки живут в пресной воде, так что слово «море» здесь употреблено образно, но не в нем дело, а в щуках и карасях, точнее, в санитарно-эпидемиологическом надзоре и тех, за кем надзирают. Как не переименовывают органы, осуществляющие санитарно-эпидемиологический надзор, В быту их называют коротким и звучным словом СЭС – аббревиатурой санитарно эпидемиологическая станция. «К нам едет СЭС!» – сообщают главные врачи или их заместители на пятиминутках. «К нам едет СЭС!» – разносится по учреждениям «Скорбная весть». Почему «скорбная»? Да потому что нарушение можно найти в самом идеальном учреждении, а нарушения – это акты, выговоры, лишение премий, а нередко и увольнения. Увольнение – это еще не крайняя, то есть не высшая мера, положенная за нарушение санитарно-эпидемиологического режима. Кое за что предусмотрена и уголовная ответственность. Неудивительно, что к санитарно-эпидемиологическим проверкам тщательно готовятся. Неудивительно, что окончание этих проверок нередко празднуют в узком рабочем кругу. Только наивные недалекие люди могут надеяться выйти сухими из воды или надеяться на то, что проверка не найдет ни единого нарушения. Что же тогда подумает о проверяющих их руководство? Подумает, что они били бак уши и проверяли спустя рукава. К тому же у всех контролирующих и проверяющих есть негласные планы. Найти столько-то нарушений, выписать штрафов на такую-то сумму. А как иначе? Критерии непременно должны быть, ведь по ним оценивают работу того или иного сотрудника, того или иного подразделения. А если есть критерии – то должны быть и какие-то средние значения, некие ведомственные планки. Короче говоря, пришла проверка, открывай ворота и готовься к худшему. Виктория Васильевна умела дружить с людьми, особенно с нужными. Рожает невестка? Нужна операция мужу? Отцу или матери надо проверить сердце? Всегда пожалуйста, сделаем в лучшем виде и на самом высшем уровне. Поможем, постараемся, в лепешку расшибемся, а угодим. Твори добро, и тебе воздастся. А внезапной внеплановой проверки санитарно-эпидемиологического режима Виктория Васильевна узнала не накануне, а за три дня. Вполне достаточно для того, чтобы как следует подготовиться. Жалко, что ее информатор не знал, какие именно отделения планируются проверить, но это уже не столь важно, потому что по умолк любой из проверок следует готовиться всей больницей. Ничто не мешает проверяющим по пути в неврологию заглянуть в эндокринологию и наоборот. проверяющий нюхом, всей своей интуицией чуют, где можно нарыть больше нарушений. И именно туда они и направляются в первую очередь. Схема подготовки к проверке была отважной, не в первый раз и, увы, не последней. Виктория Васильевна собрала остальных заместителей главного врача, кроме заместителя по экономическим вопросам, до которой СЭС не было никакого дела, главную медсестру, диет-сестру и всех заведующих. Предупредила, попросила, пригрозила в своей обычной манере. Обычная манера у Виктории Васильевны была строгая. Если подведете, пеняйте на себя. Особенно многозначительно она смотрела на Марию Егоровну, потому что к пищеблоку СЭС традиционно цепляется сильнее всего. Впрочем, за пищеблок у Виктории Васильевны душа особо не болела, потому что Мария Егоровна свое дело знала хорошо, в отличие от заведующей терапевтическим отделением Мараниной, вечно упускавшей из виду всякие мелочи, неважные с ее точки зрения, но крайне важные для проверяющих. то медсестра процедурного кабинета не сможет без опинки отпарабанить алгоритм действий при попадании биологической жидкости на лицо и руки, то какое-либо ведро окажется неподписанным. Ведра положено подписывать, то есть писать на них. Для чего они предназначены? Для пищевых отходов или, например, для раствора хорамина, используемого при уборке. Не подписано ведро? Одно нарушение. Другое не подписано? Два нарушения. Счет всегда в пользу проверяющих. Инна Валерьевна, вы уж подтяните своих, попросила Маранину Виктория Васильевна, и чтобы накладных ногтей ни у кого не было. Однажды в пятницу после обеда, в самое что ни на есть расслабушенное время, Виктория Васильевна накрянула в терапию с проверкой и была поражена великолепием маникюра процедурной медсестры Дуковой, которая после работы собиралась идти кому-то на день рождения. С тех пор она всякий раз напоминала Мараниной о накладных ногтях. Моранину это раздражало немеренно, но виду она старалась не показывать. В терапии Виктория Васильевна переключилась на анатомию «Максим Григорьевич, к вам тысячу лет не заглядывали», сказала она заведующим отделением Троицкому. «Не расслабляйтесь». «При моей работе не расслабишься», пошутил Троицкий, намекая на то, что ему-то как раз расслабляться никто не мешает. Отделение находится на отшибе, начальство сюда практически не заходит, пациенты ни на что не реагируют. «Максим Григорьевич». Виктория Васильевна слегка повысила голос. «Да понял я все, Виктория Васильевна, не первый же день работаю». Приемное отделение благодаря стараниям Надежды Тимофеевны в дополнительной подготовке к проверке не нуждалось. 90% всех проверок непременно затрагивает приемное отделение. Около 10% на нем и заканчивается. Поэтому здесь привыкли к постоянной боевой готовности. В день прихода проверки выпадало дежурить доктору Боткину. Утром, еще до пятиминутки, Ольга Борисовна пригласила его к себе в кабинет. Напомнила, что сегодня ожидается проверка СС. И поинтересовалась, приходилось ли Алексей Иванович уметь дело с этой достойной организацией. Много раз улыбнулся Алексей Иванович. И в качестве врача, и в качестве ИУ заведующего. К нам из районного санэпиднадзора часто приходили. Такая непутевая больница была? Ну почему же непутевая? У коризни напротянул Боткин. Хорошая мышки не больница. Не такой, конечно, Вавион, как наша, но по области считается одной из лучших районных больниц. Просто город маленький, куда ходить с проверками? В больницу, да в школу, да в детские сады. Вот и ходили каждый квартал. По-свойски так, наверное, ходили. продолжил подпускать шпильки Ольга Борисовна. Попьют чаю с коньяком, да уйдут с миром. Нет, почему же, проверяли как положено. Вы не беспокойтесь, Ольга Борисовна, не подведу. После пятиминутки минутки Боткин задержался в кабинете заведующей. полулыбался и вдруг удивил вопросом. «Ольга Борисовна, вы в Мышкине не хотели бы побывать? Агитируете или соблазняете?» – прищурилась Ольга Борисовна. «Приглашаю», – просто ответил Боткин. «А то я смотрю, у вас мнение о Мышкине какое-то предвзятое. Думаете, небось, что это убокое захолустье, а на самом деле это российская Венеция?» – сиронизировала Ольга Борисовна. «Российской Венецией называют город Вышневолочек. Поправил Мышкин, то ли не уловив иронии, то ли игнорируя ее». Там 30, кажется, мостов, Вышневолодские каналы и шлюзы построены в начале 18 века. Я просто пошутила, поспешно перебила Ольга Борисовна. Спасибо за приглашение, Алексей Иванович, но у меня, к сожалению, вряд ли найдется время. Не спешите отказываться, Ольга Борисовна, у нас так хорошо, город интересный, места красивейшие, рыбалка знатная. Ольга Борисовна представила себя на рыбалке, ей стало смешно. сидеть под дождем в резентовой накидке и резиновых сапогах на берегу реки, следить за поплавком и время от времени делать обжигающий, согревающий глоток водки и стоящей под рукой бутылки. Такие удовольствия были не по ней. А я в прошлом году баню отстроил заново, копил на ремонт дома, а потом понял, до смерти не накоплю при таких темпах и вложил все в баню. Хотите парную, хотите сауну. Картина дождливой рыбалки сменилась клубами пара. из которых проглянул голый доктор Боткин, ожесточенно нахлестывающий себя огромным березовым веником и ухающий от удовольствия. «Есть интересные памятники старины», – продолжил соблазнять Боткин. «Приезжайте, не пожалеете. Мама моя любит гостей. Вы ее не обеспокоите и не стесните». Только сейчас до Ольги Борисовны дошло, что ее не просто приглашают посетить Мышкин, а приглашают к себе домой. Она вам растягайчиков непременно испечет. Спасибо, Алексей Иванович. повторно поблагодарила Ольга Борисовна. «Но вряд ли я рискну стеснять вас и вашу маму». Надежда Тимофеевна, пришедшая со стопкой журналов в руках, положила конец приглашениям. Боткин ушел работать. Ровно в полдень на больничную территорию въехала Черная Волга и остановилась у эстакада приемного терапевтического отделения. Ольга Борисовна в это время находилась в смотровом кабинете в компании Боткина и дежурного врача Болга кардиореанимации. Скорая помощь привезла старушку, жалующейся на боль за грудиной. При сравнении свежей кардиограммы с кардиограммой годичной давности, которая находилась у больной на руках, были выявлены кое-какие изменения. Кардиолог и реаниматолог считал, что изменения возникли не сегодня, и брать больную в бок отказывался. Алексей Иванович с ним совершенно правильно не соглашался. «Возьми в бок, понаблюдай пару суток, убедись, что изменения действительно давние, и тогда уже переводи в отделение». Ольга Борисовна поддержала Боткина. Кардиолог-реаниматолог уже практически сдался, и в этот момент в приемном отделении появились проверяющие. Пожилой мужчина в сером костюме с изрытыми морщинами лицом и две женщины помоложе. Мужчина был худ и сутул, а женщина отличались дородностью. Но величавее выглядел все же мужчина, благодаря чему в нем сразу же можно было угадать старшего. «Добрый день, проверка, Роспотребнадзор!» Мужчина назвался с. На новый лад». «Здравствуйте!» – тут же отозвался Алексей Иванович. — А мы вас уже заждались. — Вы нас ждали? — удивился мужчина, переглядываясь со своими спутницами. — Очень интересно. А можно узнать, кто вам сообщил о нашем приезде? — Ольга Борисовна наша заведующая, — простодушно ответил Боткин и еще рукой на заведующую указал. Ольге Борисовне захотелось с разбега убить себя об стену. Это желание сменилось другим — утопить доктора Боткина в протекающей неподалеку реке яузе Третье желание — придушить Боткина собственноручно. было осуществить легче всего, стоило только руки протянуть. Пока один участок мозга перебирал желание, в другом родилась спасительная отмазка. «Вы неправильно меня поняли, Алексей Иванович», обращаясь к Боткину, Ольга Борисовна смотрела на проверяющих. «Я сказала, что в отделении надо всегда поддерживать такой порядок, словно мы сегодня ждем проверяющих». «Разве?» – удивился Боткин. Проверяющие снова переглянулись. А Ольга Борисовна посмотрела на Боткина взглядом, не предвещающим ничего хорошего. Боткин наконец-то понял и замолчал. Проверяющие, как и большинство их предшественников, начали с приемного отделения. Причем проверку вели дотошно, вникая во все мелочи, словно хотели сказать «Вы нас ждали, готовились, а мы все равно вам докажем, что вашей подготовке грош цена». Не удовлетворившись осмотром, засели все втроем в кабинете Ольги Борисовны. Хорошо, хоть что саму ее не выставили, разрешили остаться. И начали по одному приглашать сотрудников и экзаменовать на предмет знания требований санитарно-эпидемиологического режима. Воткин снова отличился. Дважды. Назвал санэпиднадзор санэпидпозором. Понятно, что оговорился, но повторенная оговорка смахивает на издевку. Ольга Борисовна заметила, как оба раза, услышав санэпидпозор, хмурился главный проверяющий. «Добра ждать нечего», – подумала она. Надежда Тимофеевна, чувствуя, что все пошло не так, как надо, разволновалась и не смогла найти журнал учета проведения генеральных уборок вместе с графиком на текущий месяц. Главный проверяющий понимающих хмыкнул и попросил прислать в кабинет дежурную медсестру Крачкову, далеко не самый умный из медсестер. Рыхлую бесцветную Крачкову прозвали «Медузой», хотя больше она напоминала квашню. Оксана Игоревна спросила Крачкова одна из женщин, Скажите нам, как часто в вашем отделении проводится генеральная уборка? Генеральную уборку всех помещений с мытьем полов, обмитанием стены потолков положено проводить еженедельно. Чаще можно, реже нельзя. Раз в месяц, ляпнул Карачкова. А что входит в генеральную уборку? Ну, это важная уборка. То есть важная уборка в вашем отделении делается раз в месяц, передернул главный проверяющий. Влажную уборку в приемном проводили, как и положено, ежедневно. Когда с улицы носилось много грязи, полы мыли по несколько раз в день. «Оксана, как тебе не стыдно!» – возмутилась Ольга Борисовна. «Что за чушь ты несешь?» «Подождите, пожалуйста, Ольга Борисовна!» – осадил главный проверяющий, не спуская взгляда с оксаны «Пусть Оксана Игоревна ответит на мой вопрос». Карачкова окончательно орабела и сочла уместным расплакаться. Сочла верно, потому что это позволило избежать дальнейших вопросов. Санитарка Губайдульна тоже отличилась. Но излюбленный, можно сказать, классический СЭСовский вопрос, что должен иметь инвентарь, используемый при уборке, она, не задумываясь, ответила. «Ручки! Если швабра без ручки, то как ее работать?» «Маркировку должен иметь инвентарь», – сказал главный проверяющий. «Или у вас принято туалет и коридор, и одной шваброй мыть?» «Но зачем так придираться?» – подумала Ольга Борисовна. «Видели же промаркированные швабры и ведра, когда отделение обходили. Тогда надо спрашивать». «Что должно быть написано?» – ответила Губайдулина и победно посмотрела на проверяющих. «Учитесь, мол, люди, правильно вопрос формулировать». «Ужас, ужас, ужас!» – тихонько простонала одна из женщин. «Жопа!» – подумала Ольга Борисовна. Слово можно было бы с полным правом отнести к бестолковой Губайдулиной и к осей ситуации в целом. «Готовились, готовились, и на тебе! Целый ворох косяков! А все Боткин виноват, милейший Алексей Иванович!» Взъярил сэсовцев, завел их, вот они лютуют. Но кто вот его за язык тянул, скажите, пожалуйста. У, сволочь такая. К Алексею Ивановичу слово «сволочь» никак не подходило. Но надо же было Ольге Борисовне хоть как-то отреагировать на случившееся. Не лапочкой же Боткина называть, в конце концов. Проводив проверяющих, точнее, перепроводив их неврологическую реанимацию, отделение реанимации интенсивной терапии для больных с нарушением мозгового кровообращения, Ольга Борисовна прошлась по отделению, раздавая всем сестрам по серьгам, как когда-то говорили в народе. Боткину она посоветовала вначале думать, а потом уже говорить. Боткин смущенно улыбался и разводил руками. «Подвез, знаю, раскаиваюсь». Виктория Васильевна, узнав подробности проверки, пожевала задумчивости кубами и сказал. «Теперь я вижу, что Боткин для приемного отделения не годится. Надо его в терапию перевести». — Инна Валерьевна повесится, — ответила Ольга Борисовна. — Он и для терапии не годится. — Какой тон? -то она постаралась подобрать наиболее подходящее слово. — Нестандартный, хотя добрый. Я недавно расписиховалась, так он меня утешал очень душевно. А потом Мышкин звал погостить. Растегаями домашними соблазнял, банькой да памятниками старины. — Тогда пусть остается сразу же Паша на попятной Виктория Васильевна, входя в положение. — Только ты за ним присматривай. В разговоре с глазу на глаз с теми из подчиненных, кто ей нравился, Виктория Васильевна под настроение нередко переходила на «ты». В одностороннем порядке ей, разумеется, продолжали говорить «вы». Обращение на «ты» служило у Виктории Васильевны признаком особого расположения, совсем как у Николая II, последнего императора дома Романовых. Ну а в заведующих приемными отделениями, учитывая стратегическую важность, всегда ходят люди, которым администрация расположена и которым она доверяет. В чем важность приемных отделений? Да в том, что это ворота больницы, ведущие распределением больных, как уже говорилось. При сбоях в работе приемного отделения в больнице все начинает идти кувырком. Больные, положенные не по профильному назначению, скандалят и жалуются. Заведующие отделениями грызутся между собой, организовывая переводы и так далее. В 65-й больнице приемные отделение имели особый статус. Они подчинялись не заместителям главного врача по терапии и хирургии, а напрямую Виктории Васильевне. первому, так сказать, заместителю. «Да что вы, Виктория Васильевна!» Ольга Борисовна даже возмутилась немного, поняв то, что не было высказано вслух. «Нужен мне этот пентюх. Я люблю настоящих мужиков, добытчиков мамонтов. Только учтите, что Боткин наш в терапии чудить начнет. Лучше всего будет спавить его в другую больницу. С прекрасными рекомендациями. Но до того дайте мне хотя бы одного, а лучше двух врачей. А то на место Голтышева пока никого не взяли». Если еще и боткина уйдет, то с кем я останусь?» «Я бы дала, да некого», – вздохнула Виктория Васильевна и разоткровенничалась. «Если бы ты знала, Оля, как я завидую тем руководителям, которые работали четверть века назад!» «Это же какое было славное время! Врачей не принимали на работу, отбирали, выбирали! В Москве желающих было больше, чем мест. С интернатуры стационары старались не брать. Только после ординатуры желательно по рекомендациям». Прийти, как сейчас, с улицы и сразу же устроиться на работу было невозможно. И люди это понимали. Они держались за место. Мой папа был главным врачом сначала 49-й больницы, а потом 67-й. У него проблем с кадрами не было. Все по струнке ходили, боялись увольнения. А сейчас? Ты уже знаешь, что сегодня в урологии произошло? Вроде не слышал ничего такого. Новый доктор... М -м, Роговицкий. Да, Роговицкий. Подрался в палате с больным. Подрался? И именно что подрался, кивнула Виктория Васильевна. Не пытался зафиксировать буйного пациента или что-то в этом роде, а устроил кулачный бой. У обоих носы кровь разбиты А кто начал первым? Неизвестно. Каждый валит на другого. А двое свидетелей, больные из той же палаты, утверждают, что начало проглядели. Один якобы даримал, а другой читал книгу. Врут, конечно. И чем все закончилось? Пока не знаю. К больному вызвали на консультацию травматолога и лора. А Роговицкий сейчас сидит у Андрея Владимировича и пишет объяснительную. Думаю, что он и заявление об увольнении сразу же напишет. Андрей Владимирович беседен был заместителем главного врача по хирургии. «Полноуние сегодня, что ли?» – предположила Ольга Борисовна. «У нас каждый день полноуние», – ответила Виктория Васильевна. «Не понос так золотуха, не золотуха, так чесотка. Сегодня СЭС была, а послезавтра трудовую инспекцию ждем. Опять будут в совмещениях копаться. Придираться каждой минуте, каждой копейки и все душу вымотают». «Хоть эта проблема меня не коснется», – подумала Ольга Борисовна. И не просто подумала, но и порадовалась. Возвращаясь в отделение, она вспомнила, что Боткин живет в больнице. А значит, потеряв рабочее место, он одновременно потеряет и крышу над головой. Ольге Борисовне стало немного жаль Боткина, чудико-непрекаянного. Так еще чего доброго придется ему на вокзалах ночевать. Ладно, успокоила свою совесть Ольга Борисовна. «Пока его все равно не увольняем, а там видно будет, что да как». Может еще разок поговорить с ним, он же вменяемый, только чудной. Приколист из города с прикольным названием.